Торговец, будто оправдывая это предположение, двигался, подняв весла правого борта. Весельные порты левого борта оставались пусты, а вдоль бортов покореженные галеры плавали деревянные обломки. Галера быстро нагоняла движущийся по инерции корабль. Из-за тупоголовости лидера, попавшего в такую скверную ситуацию, второму пирату надо было зацепиться за корму торговца и попытаться подтащить его поближе к первой галере, потому что в одиночку справиться с таким большим судном у пирата было мало шансов. — Веселей, крысиная немочь! Если мы не вцепимся в них через 20 грибков, я посажу надсмотрщиков на весла вместе с рабами! Капитан вцепился в борт, яростно уткнув горящий взгляд в приближающегося торговца. Его акулы уже сгрудились на носу у абордажных мостков. Капитан глянул назад. На второй галере затушили пламя или хорадочно перетаскивали весла с другого борта. Капитан осклабился. — Ну что ж, возможно, эти черепахи успеют до конца схватки, но будь он проклят, если они получат равную долю. Он опять повернулся к Элигийцу, тот явно готовил еще какую-то пакость. При обычном развитии схватки с борта Элигийца уже должны были бы плотным потоком лететь стрелы и ядра баллист. Но сейчас все было тихо. Вдруг у самого обреза кормы на борт вспрыгнул какой-то человек. Он был обнажен и держал в руке странного вида меч. Тот был почти на локоть длиннее старого доброго Акумского и на два пальца уже Горгосского. Акулы удивленно замерли. Пара лучников, напряженно ловившая малейшее движение на борту элегийца, рванула тетиву, но странный меченосец с двумя неуловимыми движениями кисти отбил выставленным вперед мечом обе стрелы. В напряженной тишине капитану вдруг резануло по ушам хриплое, с надрывом дыхания рабов и шумный всплеск весел. Потом за Загамба, стоявший за спиной капитана, заорал «Хорки!». Фигура исчезла, и в следующее мгновение с борта элегийца раздался гулкий хлопок баллистной тетивы. И тут же показался необычный снаряд. Два баллистных ядра были упакованы в плотные кожаные сетки, и соединены вереницей кожаных ремней. Оцепеневшие акулы молча смотрели, как этот снаряд приближается к толпе, сгрудившейся на носу и врезается в нее, опрокидывая ремнями стоящих пиратов, выворачивая руки и рвя гортани. Когда ядра рухнули в море с противоположного борта, утянув за собой три запутавшихся тела и вся абордажная команда валялась на палубе, Сверху упали веревки, и произошло то, чего никогда еще не происходило в этих водах. Торговец пошел на абордаж пирата. Люди в доспехах стражников, полуголые матросы с кривыми ножами, купеческие приказчики, остервенело вопя на все голоса, горохом сыпались на палубу ситакца и лезли вперед. Половина абордажников была зарублена, даже не успев подняться на ноги, остальные тупо отбивались, не понимая, как такое могло произойти. Но когда в самой гуще схватки возник рослый воин с тем необычным мечом, разрубая лучшие окумские щиты и срубая концы окумских мечей, кто-то вновь тоскливо и безнадежно заорал «Хорки!» И капитан понял, что все кончено. Никто из его акул не рискнет убить Хорки, и это защищало его лучше любых доспехов. Капитан зло сплюнул и вытащил меч, отшвырнув богатую перевесь. Боги определили ему долю — стать первым сетакским капитаном, которого взял на абордаж торговец. Что ж, но никто не может заставить его остаться живым капитаном а в этом случае что ему до проклятия хорки? Пираты шарахались от Грона, стараясь не касаться его меча, боясь даже поцарапать кожу. Грон в полной мере пользовался этим преимуществом, рубя как мясник, направо и налево, не отвлекаясь на защиту и поэтому едва не оказался подколотым на меч, как жук на булавку. Капитан рубанул его, поднырнув под широкий замах. Грон не успел отбить атаку и только дернулся в сторону. Бронзовый меч святой, обтянутой кожей рукоятью, полоснул по плечу и оставил глубокую царапину на предплечье. Среди пиратов кто-то восторженно заорал, а Гронт перекинул меч в левую руку и отпрыгнул назад. Внезапно схватка прекратилась, рубящиеся пары распались, а пираты и торговцы, побросав своих противников, разбежались, освобождая место для главного боя. Увидев кровь, залившую руку Хорки, пираты воодушевились, А до стражников и матросов вдруг начало доходить, что они пытаются взять на абордаж ситакскую галеру. — Я пущу тебе кишки, чужак, и мне плевать, хорки ты или нет. Капитан презрительно харкнул на палубу и рубанул мечом воздух перед собой.